Последние выборы в парламент привели к тому, что либералы и консерваторы обладали равным количеством голосов. Это заставило либералов искать пути к соглашению с консерваторами. Равенство сил в палате общин вызвало к жизни идею создания коалиций. Необходимость объединения сил обеих партий диктовалась прежде всего мощным подъемом сатчанского движения. В пользу этого говорили и рост напряжения в отношениях между Англией и некоторыми другими странами, и дыхание приближавшейся войны. В мае 1910 года газета «Опсервер» выступила с призывом к божественному перемирию, предложив провести межпартийную конференцию с целью найти решение проблемы Палаты лордов. Эта идея на протяжении определенного времени носилась в воздухе, и Черчилль вместе с Ллойд Джорджем энергично ухватились за нее. Для Черчилля и Ллойд Джорджа план создания коалиции с консерваторами имел ряд побудительных причин личного характера. Ллойд Джордж связывал с ним надежды вышибить Асквиты из кресла премьер-министра и из поста лидера партии, И разумеется занять оба поста самому. Отсюда и идея Ллойд-Джорджа создать правительство бизнесменов, чтобы на солидной основе на общей партийной базе решить насущные проблемы. Черчилль коалиция с консерваторами помогла бы найти пути обратно в консервативную партию или, по крайней мере, обеспечить примирение с ней. Кампания ненависти, которую вели против него консерваторы, еще продолжалась с нарастающей интенсивностью. Черчилль делал вид, что это его мало трогает, пытался отшучиваться от нападок консерваторов. Однако шутки становились все более мрачными. Во всяком случае к этому времени у него вполне созрело убеждение, что необходимо найти какой-то модус вивенди со старой партией. Когда Луидж Джордж Выдвинул идею коалиции с консерваторами, Черчилль энергично принялся помогать своему коллеге.